«Ладно, идем, пошепчемся. Расскажу тебе, чем вы с ребятами будете без меня заниматься, а потом мы с Ронхулом начнем бодро перебирать ногами. Кстати, ты не в курсе, мы сегодня сможем отсюда уехать?» «Конечно», — кивнул тот. «Вам повезло. Сегодня как раз уходит большой караван в Эль-Ройн-Макт. Бухубат и ночные звери, так что они появятся на окраине Бондуха только на закате. А ты не знал?»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 и зачтут своим хозяинам кого-нибудь другого, да хоть того же рыжего хатхса. Насколько я понял, этот вариант Хехельфа совершенно не устраивал. Моя палица, драгоценный подарок Воробайбы, здорово отравляла мне жизнь, дружески похлопывая меня по левому бедру при каждом шаге. Но приходилось терпеть. Оружие, подаренное богом, как-то не принято выбрасывать в первый попавшийся мусорный контейнер. Быстрым шагом мы миновали портовые кварталы, также стремительно прошли через весь город. Он показался мне оживлённым и процветающим, но довольно неухоженным. И наконец оказались на окраине Бондуха, на перекрёстке нескольких дорог. Одна из них напоминала скорее траншею, чем обыкновенную тропу. Хехельф удовлетворённо кивнул и уселся на обочине. Будем ждать, лаконично сказал он. Чего ждать-то?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 Мы пересекли его всего за час с небольшим, а я уже порядком устал. Хадхс сказал, что караван уходит на закате. Задумчиво пробормотал Хехельф, уставившись на небо, а я поторопился. Можно было бы зайти куда-нибудь выпить пива. Ничего, сейчас можно и подождать. А пиво у меня и с собой есть. Ты, конечно, откажешься. Ну, разве что глоток за компанию. С некоторым сомнением сказал я, вспоминая свое щекастое отражение в зеркале. «А больше и не дам», — усмехнулся он, — самому мало. «Повезло мне», — говорил Хехельф, лениво потягивая пиво. «Вовремя я встретил Хатхаса. Теперь я за свой чинки спокоен. Мои ребята надежные парни, да вот соображения у них не всегда хватает. А с Хатхасом они сделают пару рейсов в сбой и обратно». Поторгуют, глядишь, и заработают немного. А если со мной что случится, что ж, по крайней мере, я буду знать, что мой чинки отошёл к хорошему хозяину. Если с тобой что-то случится?" переспросил я. "Думаешь, всё так круто?" "Поживём увидим", флегматично отозвался Хехельф и серьёзно добавил: "Война и твой война, даже если никто, кроме тебя, не знает, что она уже началась". «А она началась?» — растерянно уточнил я. «Для меня — да. А как для тебя — не знаю», — сухо сказал он. «В таких делах каждый сам для себя решает». Потом он беззаботно рассмеялся и извлек из-за пазухи своих зубастых питомцев. Хыхольф явно хотел сменить тему, и я не стал ему в этом препятствовать.